Глава 1. Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь — только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением чем в ту, к которой летим со скоростью 4500 ударов сердца в час. Я знавал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшего хронофобией и в отношении к безграничному прошлому. С томлением, прямо паническим, просматривая домашнего производства фильм, снятый за месяц до его рождения, он видел совершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, но сознавал, что его-то в этом мире нет вовсе что никто его отсутствие не замечает и по нем не горюет. Особенно навязчив и страшен был вид только что купленной детской коляски, стоявшей на крыльце с самодовольной косностью гроба. Коляска была пуста, как будто при обращении времени в мнимую величину минувшего, как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости его исчезли. Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И то сказать, коли та или другая добротная догма не приходит в подмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышенной восприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом же возрасте рядовой читатель так привыкает к непонятности ежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим черным пустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им за ландшафт. Так давайте же ограничим воображение. Его дивными и мучительными дарами могут наслаждаться только бессонные дети или какая-нибудь гениальная развалина. Дабы восторг жизни был человечески выносим, давайте, говорит читатель, навяжем ему меру. «Против всего этого я решительно восстаю. Я готов» перед своей же земной природой ходить с грубой надписью «Под дождем, как обиженный приказчик». Сколько раз я чуть не вывихивал разума, стараясь высмотреть малейший луч личного среди безличной тьмы по оба предела жизни. Я готов был стать единоверцем последнего шамана, только бы не отказаться от внутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-за земного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забирался мыслью в серую от звезд даль, но ладонь скользила все по той же совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего лица, чтобы проникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня. Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих о разных иогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты о медиумистических переживаниях каких-то английских полковников индийской службы, довольно ясно помнящих свои прежние воплощения под Ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок я рылся в своих самых ранних снах. И раз уж я заговорил о снах, прошу заметить, что безоговорочно отметаю фрейдовщину и всю ее темную средневековую подоплеку с ее маниакальной погоней за половой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками, подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие. В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы. Моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно. И открытие, что я — я, а мои родители — они, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот, включаю этот ток, и, судя по густоте солнечного света, тот час, заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие из себя произошло в деревне. Летом, когда, задав кое-какие вопросы, Я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе». Все это соответствует теории антогенического повторения пройденного. Филогенически же в первом человеке осознание себя не могло не совпасть с зарождением чувства времени. «Итак, лишь только добытая формула моего возраста «Свежезеленая тройка на золотом фоне встретилась в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми 33 и 27, я испытал живительную встряску». При этом втором крещении, более действительном, чем первое, совершенная при воплях полуутопленного полувиктора, звонко из-за двери мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвиницкого. Я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил, как делишь, плещась яркую морскую воду, с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетняя, в чем-то бело-розовом и мягком создание, владеющее моей левой рукой, моя мать, а создание тридцатитрехлетняя, в бело-золотом и твердом, Держащие меня за правую руку — отец. Они шли, и между ними шел я, То упруга семеня, То, переступая с подковки На подковку солнца, И опять семеня посреди дорожки, В которой теперь из смехотворной дали Узнаю одну из аллей, Длинную, прямую, обсаженную дубками, Прорезавших новую часть огромного парка В нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, 21 по нашему календарю июля 1902 года. И глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый, и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами. Но теперь при созвучии трех цифр крепкая, облая, сдобно-блестящая кавалергардская кераса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла, как солнце, и слева, как дневная луна, повис парасоль матери. И потом, в течение многих лет, я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени. Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот знаменательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. «Шутки», значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания, что тоже имеет рекапитулярный смысл, ибо первые существа, почуявшие течение времени — Несомненно, были и первыми умевшими улыбаться. Рекапитуляция — повторение признаков далеких предков в антогенезе современных организмов. Первобытная пещера, а не модная лона. Вот, венским мистикам наперекор, образ моих игр, когда мне было 3-4 года. Передо мной встает большой диван с клеверным крапом по белому критону, в одной из гостиных нашего деревенского дома. Это массив, нагроможденный в эру доисторическую. История начинается неподалеку от него, с флоры прекрасного архипелага, там, где крупная гортензия в объемистом вазоне со следами земли наполовину скрывает за облаками своих бледно-голубых и бледно-зеленых соцветий пьедестал мраморной дианы, на которой сидит муха. Прямо над диваном висит батальная гравюра в раме из черного дерева, намечая еще один исторический этап. Стоя на пружинистом критоне, я извлекал из ее смеси эпизодического и аллегорического разные фигуры, смысл которых раскрывался с годами. Раненого барабанщика, трофеи, павшую лошадь, усачей со штыками и неуязвимого среди этой застывшей возни бритого императора в походном сюртуке на фоне пышного штаба. С помощью взрослого домочадца, которому приходилось действовать сначала обеими руками, а потом мощным коленом, диван несколько отодвигался от стены. «Здравствуйте, дырочки штепселя!» Из диванных валиков строилась крыша. Тяжелые подушки служили заслонами с обоих концов. Ползти на четвереньках, поэтому беспросветно черному туннелю было сказочным наслаждением. Делалось душно и страшно. В коленку впивался кусочек ореховой скорлупы, но я все же медлил в этой давящей мгле, слушая тупой звон в ушах, рассудительный звон одиночества, столь знакомый малышам, вовлеченным игрой в пыльные, грустно-укромные углы. Темнота становилась слепотой, слепота искрилась по-своему, и весь, вспыхнув как-то снутри, в трепете сладкого ужаса, стуча коленками и ладошками, я торопился к выходу и сбивал подушку. Мечтательнее и тоньше была другая пещерная игра. Когда, проснувшись раньше обыкновенного, я сооружал шатер из простыни и одеяла и давал волю воображению среди бледного света, полотняных и фланелевых лавин, в складках которых мне мерещились томительные допотопные дали, силуэты сонных зверей. Заодно воскресает образ моей детской кровати с подъемными сетками из пушистого шнура по бокам, чтобы автор не выпал. И, в свою очередь, этот образ направляет память к другому утреннему приключению. Как бывало я упивался восхитительно крепким, гранатово-красным, хрустальным яйцом, уцелевшим от какой-то незапамятной Пасхи. Пожевав уголок простыни так, чтобы он хорошенько намок, я туго заворачивал в него граненое сокровище и, все еще подлизывая спеленутые его плоскости, глядел, как горящий румянец постепенно просачивается сквозь влажную ткань со все возрастающей насыщенностью рдения. Непосредственнее этого мне редко удавалось питаться красотой. Допускаю, что я не в меру привязан к самым ранним своим впечатлениям. Но как же не быть мне благодарным им? Они проложили путь в сущий рай осязательных и зрительных откровений. И все я стою на коленях. Классическая поза детства. На полу, на постели, над игрушкой, ни над чем. Как-то раз, во время заграничной поездки посреди отвлеченной ночи, именно так я стоял на подушке у окна спального отделения. Это было должно быть в 1903 году, между прежним Парижем и прежней Ривьерой, в давно не существующем тяжелозвонном трен-де-люкс, экспрессе, вагоны которого были окрашены понизу в кофейный цвет, а поверху в сливочный. Должно быть, мне удалось отстегнуть и подтолкнуть вверх тугую тесненную шторку в головах моей койки. С неизъяснимым замиранием я смотрел сквозь стекло на горсть далеких алмазных огней, которые переливались в черной мгле отдаленных холмов, а затем как бы соскользнули в бархатный карман. Впоследствии я раздавал такие драгоценности героям моих книг, чтобы как-нибудь отделаться от бремени этого богатства. Загадочно болезненное блаженство не изошло за полвека, если и ныне возвращаюсь к этим первичным чувствам. Они принадлежат гармонии моего совершеннейшего, счастливейшего детства, и в силу этой гармонии они с волшебной легкостью, сами по себе без поэтического участия, откладываются в памяти сразу перебеленными черновиками». Привередничать и корячиться мнемозина начинает только тогда, когда доходишь до глав юности. И вот еще соображение. Сдается мне, что в смысле этого раннего набирания мира русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной. Точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось. Когда же все запасы и заготовки были сделаны, гениальность исчезла, как бывает оно с вундеркиндами в узком значении слова, с каким-нибудь кудрявым смазливым мальчиком, управлявшим оркестром или укращавшим гремучий громадный рояль у пальмы на освещенной как Африка сцене, но впоследствии становящимся совершенно второстепенным, лысоватым музыкантом с грустными глазами и какой-нибудь редкой внутренней опухолью и чем-то тяжелым и смутно уродливым в очерке евнушьих бедер. Пусть так, но индивидуальная тайна пребывает и не перестает дразнить мемуариста. Ни в среде, ни в наследственности не могу нащупать тайный прибор оттиснувший в начале моей жизни тот неповторимый водяной знак, который сам различаю, только подняв ее на свет искусства. Чтобы правильно расставить во времени некоторые мои ранние воспоминания, мне приходится равняться по кометам и затмениям, как делает историк, датирующий обрывки САК. Но в иных случаях хронология ложится у ног с любовью. Вижу, например, такую картину карабкаюсь лягушкой по мокрым черным приморским скалам. Мисс Норкотт, томная и печальная гувернантка, думая, что я следую за ней, удаляется с моим братом вдоль взморья. Карабкаясь, я твержу, как некое истое, красноречивое, утоляющее душу заклинание, простое английское слово «childhood» — детство. Знакомый звук постепенно становится новым, странным, И вконец завораживается, когда другие худы к нему присоединяются в моем маленьком, переполненном и кипящем мозгу. Робин-худ и Литтль-Рэд-Райдинг-худ, красная шапочка, и бурый куколь-худ, горбуньи-феи. В скале есть впадинки, в них стоит теплая морская водица, и, бормоча, я как бы колдую над этими васильковыми купелями. Место это, конечно, Аббация, на Адриатике. Накануне в кафе у Фиумской пристани, когда уже нам подавали заказанное, мой отец заметил за ближним столиком двух японских офицеров, и мы тот час ушли. Однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту. Время, значит, 1904 год. Мне пять лет». Лондонский журнал, который выписывает «Мисс Норкот», со смахом воспроизводит рисунки японских корреспондентов, изображающих, как будут тонуть совсем на вид детские, из-за стиля японской живописи, паровозы русских, если они вздумают провести рельсы по Байкальскому льду. У меня, впрочем, есть в памяти и более ранняя связь с этой войной. Как-то в начале того же года В нашем петербургском особняке меня повели из детской вниз в отцовский кабинет показаться генералу Куропаткину, с которым отец был в коротких отношениях. Желая позабавить меня, коренастый гость высыпал рядом с собой на оттаманку десяток спичек и сложил их в горизонтальную черту, приговаривая «Вот это море в тихую погоду». Затем он быстро сдвинул углом каждую читу спичек, так, чтобы горизонт превратился в ломанную линию, и сказал «А вот это море в бурю». Тут он смешал спички и собрался было показать другой, может быть, лучший фокус, но нам помешали. Слуга ввел его адъютанта, который что-то ему доложил. Суетливо крякнув, Куропаткин в полтора, как говорится, приема встал с атаманки, причем, Разбросанные на ней спички подскочили ему вслед. В этот день он был назначен верховным главнокомандующим Дальневосточной армии. Через пятнадцать лет маленький магический случай со спичками имел свой особый эпилог. Во время бегства отца из захваченного большевиками Петербурга на юг, где-то, снежной ночью, при переходе какого-то моста, его остановил седобородый мужик в овчинном тулупе Старик попросил огонька, которого у отца не оказалось. Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца. Энциклопедия молчит, будто набрав крови в рот. Что любопытно тут для меня, это логическое развитие темы спичек. Те давнишние волшебные, которые он мне показывал, давно затерялись. Пропала и его армия. Провалилось все. Провалилось, как проваливались сквозь слюду литка мои заводные паровозы, когда, помнится, я пробовал пускать их через замерзшие лужи в саду Висбаденского отеля зимой 1904-1905 года. Обнаружить и проследить на протяжении своей жизни развитие таких тематических узоров и есть, думается мне, главная задача мемуариста. Ездили мы на разные воды, морские и минеральные, каждую осень, но никогда не оставались так долго, целый год за границей, как тогда. И мне, шестилетнему, довелось впервые по-настоящему испытать древесным дымом, отдающий восторг возвращения на родину. Опять же, милость судьбы — одна из ряда прекрасных репетиций, заменивших представление, которое, по мне, Может уже не состояться, хотя этого как будто и требует музыкальное разрешение жизни. Итак, переходим к лету 1905 года. Мать с тремя детьми в петербургском имении. Политические дела задерживают отца в столице. В один из коротких своих наездов к нам в Выру он заметил, что мы с братом читаем и пишем по-английски отлично, но русской азбуки не знаем. Помнится, кроме таких слов, как какао, я ничего по-русски не мог прочесть. Было решено, что сельский учитель будет приходить нам давать ежедневные уроки и водить нас гулять. Каким веселым звуком под стать солнечной и соленой ноте свистка, украшавшего мою белую матроску, зовет меня мое дивное детство на возобновленную встречу с бодрым Василием Мартыновичем. У него было толстовского типа широконосое лицо. Пушистая плешь, русые усы и светло-голубые цвета моей молочной чашки, глаза с небольшим интересным наростом на одном веке. Рукопожатие его было крепкое и влажное. Он носил черный галстук, повязанный либеральным бантом, и люстриновый пиджак. Ко мне, ребенку, он обращался на «вы», как взрослый к взрослому, то есть совершенно по-новому, не с противной чем-то интонацией наших слуг. И, конечно, не с особой пронзительной нежностью звеневшей в голосе матери, когда мне случалось хватиться самого крохотного пассажира, или оказывался у меня жар, и она переходила на «вы», словно хрупкое «ты» не могло бы выдержать груз ее обожания. Он был, как говорили мои тетки, шипением своего ужаса, как кипятком ошпаривая человека, красный. Мой отец его вытащил из какой-то политической истории, а потом при Ленине его, по слухам, расстреляли за эсерство. Брал он меня чудесами чисто писания, когда, выводя покой или люди, он придавал какую-то органическую густоту тому или другому сгибу. Точно это были готовые ожить ганглии, чернилоносные сосуды. Во время полевых прогулок, за виде косарей, он сочным баритоном кричал им, «Бог помощь!» В дебрях наших лесов, горячо жестикулируя, он говорил о человеколюбии, о свободе, об ужасах войны и о тяжкой необходимости взрывать тиранов динамитом. Когда же он подчивал меня цитатами из «Долой оружие» благонамеренной, но бездарной Берты Зутнер, я горячо восставал в защиту кровопролития, спасая свой детский мир пружинных пистолетов и артуровых рыцарей». С помощью Василия Мартыновича мнимозина может следовать и дальше по личной обочине общей истории. Спустя года полтора после Выборгского воззвания, 1906 год, отец провел три месяца в крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык и поддерживая с моей матерью беззаконную корреспонденцию на узких свиточках туалетной бумаги, которую переносил преданный друг семьи Август Исаакович Каминко. Мы были в деревне, когда его выпустили. Василий Мартынович руководил торжественной встречей, украсив проселочную дорогу арками из зелени и откровенно красными лентами. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу. И, вспоминая именно этот день, Я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей выры в село Рождественно, по ту сторону Оредежи. Красноватую дорогу, спервошедшую между старым парком и новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошенных полей, а дальше — поворот, спуск к реке, искрящийся промеж парчевой тины — Мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленный удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост через рукав Оредежи, другой холм с липами розовой церковью, мраморным склепом рукавишниковых. Наконец, шоссейную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами, До да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб. Флаги перед новым каменным зданием сельской школы рядом со старым, деревянным и при стремительном нашем проезде черную белозубую собачонку, выскочившую откуда-то с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай до того мгновения, когда она очутится вровень с коляской. В это первое необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым, либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим богатством. Не раз случалось, что во время завтрака в многооконной, орехом обшитой столовой вырского дома буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шепотом сообщая, при гостях шепот становился особенно шепеляв, что пришли мужики и просят его выйти к ним. Быстро переведя салфетку с колен на скатерть и, извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из восточных окон выходило на край сада у парадного подъезда. Оттуда доносилось учтивое жужжание, невидимая гурьба приветствовала барина. Из-за жары окна были затворены, и нельзя было разобрать смысл переговоров. Крестьяне верно просили разрешения скосить или срубить что-нибудь и если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и его, по старинному русскому обычаю, дюжие руки раскачивали и подкидывали несколько раз. В столовой, между тем, братцу и мне велено было продолжать есть. Мама, готовясь снять двумя пальцами с вилки комочек говядины, заглядывала вниз под валаны скатерти катерти, там ли ее сердитая и капризная такса. «Когда-нибудь они его уронят», замечала мадемуазель Голле, чопорная старая пессимистка, бывшая гувернантка матери, продолжавшая жить у нас в доме, всегда кислая, всегда в ужасных отношениях с детскими англичанками и француженками. Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации, Там, за стеклом, на секунду являлась, в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца. Его белый костюм слегка зыблился, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго. И вот в последний раз вижу его, покоящимся навзничи, как бы навек на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, парят на церковных сводах в звездах, между тем, как внизу одна за другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мреенье Ладана, и Иерей читает о покое и памяти, И лоснящиеся траурные лилии Застят лицо того, кто лежит там Среди плывучих огней В еще не закрытом гробу.